Глава четырнадцатая На следующий день у Маранты собрались к обеду лесбия, дипломат и его сестра. Об этой достойной даме я почти не говорил. В моей истории она не играет большой роли, что очень досадно, ибо ее характер и высокие душевные качества заслуживали бы подробнейшего описания. Весьма почтенного возраста, гордая, чуждающиеся роскоши, то была испанка до кончиков ногтей, прямая, бесхитростная, с душой нежной и сострадательной. Она не терпела сплетен и интриг и спешила на помощь всем нуждающимся. Короче, была украшением своего сословия. Ее слабостью был брат. Она свято верила в его необычайный ум. Жила маркиза очень скромно, но, будучи большой поклонницей драматического искусства, любила задавать пышные балы со спектаклями. Ее домашний театр славился в столице, и на готовящиеся в то время представления Отелло были истрачены большие деньги. Артистам она помогала и покровительствовала, однако держала их на должном расстоянии. «Был зван также дон Хуан де Маньяра, но когда я пришел передать приглашение, он отказался под предлогом, что ему в эти часы надо быть на дежурстве. Не могу умолчать о том обстоятельстве, что, придя к нему поутру, я застал у этого щеголя лесбию, Причем по их одежде можно было догадаться, что они только вернулись с прогулки». Вероятно, встречали восход солнца в лугах, как пристало влюбленным. Вечером того же дня я видел Маньеру в главном патио, где он расхаживал с понурым видом, а на следующее утро, когда мы встретились там же, он попросил меня снести письмецо сеньоре Герцогине. Я отказался, на том и кончилось иначе, как у сеньора де Маньяра, были крупные неприятности. Амаранта явно расстроилась, узнав, что этот вертопрах не будет у нее обедать. Когда я явился с этим известием, у нее в гостях был господин, которого я видел накануне вечером в процессии, сопровождавший принца. Они беседовали часа полтора, когда гость уходил, я рассмотрел его получше — Могу поклясться, что, отродясь, не видывал более отвратительной физиономии. Я бы и не стал о нем вспоминать здесь, не будь он одним из самых знаменитых людей своего времени, поэтому я думаю, мало только упомянуть о нем, надо описать его подробно в назидании нынешнем. То был Маркиз Кабальера, министр юстиции. Видел я его всего один раз но никогда не забуду. Ему можно было дать лет пятьдесят. Приземистый, тучный, он глядел на вас мутным, коварным взглядом своего единственного глаза, другой уже давно не видел света. истине багровое, нечистое лицо говорило о неумеренном пристрастии к вину. Походка и манеры напоминали рыночного торговца, каждой черточке чувствовалась душа низкая и злобная. Невозможно было понять, как человек со столь гнусной наружностью мог быть министром, разве что он обладал какими-то особыми достоинствами. Но нет, друзья мои, нравственный облик маркиза-кабальера был ничуть не лучше физического. Тут можно было смело сказать что никогда еще низменные чувства и подлые мысли, уродующие душу, не запечатлевались так верно в телесном облике человека. Ничтожный, невежественный, способный лишь к интригам, он являл собой характерный тип подлого мелочного крючкотвора, для которого главное в науке право не принципы, а лазейки, оговорки, недвусмысленные формулы, позволяющие запутать самое простое дело. Никто не мог объяснить причину его возвышения, для всех тем более загадочную, что всемогущий годой отнюдь его не жаловал. Каким-то образом, пробравшись ко двору с черного хода и утвердившись благодаря интригам, кабальера, вероятно, избрал орудием своего влияния на короля защиту интересов церкви. Он подогревал религиозные чувства недалекого Карла, запугивал воображаемыми бедами, внушал, что существование трона зависит от покровительственной политики в отношении церкви. И так стал для короля необходимым человеком. Сам годой не сумел удалить его из правительства и прекратить гонения, вдохновителем которых был этот фанатик и изувер, он же министр правосудия. Многие замечательные люди того времени стали жертвой его преследований. Он посадил в тюрьму Хавильянаса и завершил свой славный путь участием в ствержении самого князя мира в марте 1808 года. Привожу эти краткие сведения о человеке, который был тогда предметом всеобщей заслуженной неприязни, как пример того, что возвышение глупцов, негодяев и мошенников — это, вопреки распространенному мнению, бич не только нашего времени. После беседы моей хозяйки с кабальера начался обед. Я прислуживал. «Я уже знаю, что было в бумагах, изъятых у его высочества», — сказала Амаранта, садясь за стол и глядя на лесбию, нескрываемой враждебностью. — Кавальера мне сообщил, попросив не разглашать, но вскоре все и так узнают. — Можешь нам сказать, мы не станем делиться ни с кем, кроме друзей, — пообещала Маркиза. — А я полагаю, говорить не следует, — проворчал дипломат, как всегда недовольный, что кто-то сообщает тайны, ему неизвестные. В бумагах найден доклад королю, составленный, как предполагают, Доном Хуаном Скоикесом, хотя и написанный рукой Фердинанда. В нем, будто бы в самых резких словах, осуждаются распутство и злоупотребления князя мира. Вспомнили о двух его женах и о том, что он торгует должностями, пенсиями и прибендами, назначая их тем, кто... «Истинная правда», — сказала маркиза. «Я это слышал от человека, которому князь мира как раз предлагал...» Почтенная старушка не договорила. Она вспомнила, что я стою рядом, но я привык понимать с полуслова и сразу догадался, о чем речь. «В докладе этом», — продолжала графиня, — «смешивая с грязью бедняжку Тудо и советует королю посадить ее в тюрьму». «Наконец, там есть требование не изложить нашего князя, конфисковать его имущество и разрешить наследному принцу отныне сопровождать короля повсюду». «Очень-очень справедливо», — кивнула маркиза, удивленная тем, насколько совпадали мысли заговорщиков с ее собственными. «Конечно, где-нибудь в другом месте я бы постреглась это сказать». «Здесь-то бояться нечего», — продолжала Амаранта. «Сам Кабальера не очень соблюдает тайны. Я знаю, он уже говорил нескольким. Есть там еще призабавный документ, нечто вроде Сайнета. Сценка в лицах, как бы сочиненная для театра». Сайнета. Небольшая комическая пьеса. Примечание редакции. Действующие лица все знакомые нам особы, но под вымышленными именами. Принц называется Доном Аугустином, королева — Донни Филиппой, король — Доном Диего, Гадой — Доном Нуньо, а принцесса, на которой хотели женить наследника — Донни Петрой. Каков сюжет комедии? Это вымышленная беседа с королевой. Королева высказывает различные замечания, а ей на все даются остроумные ответы, цель которых — изобличить в ее глазах князя мира. Много там и непристойных выражений. К концу Дон на отрез отказывается жениться на Доне и Петре, свояснице-министра, сестре кардинала и герцогине Дела Чинчан. «И это тоже отлично придумано», — сказала Маркиза. «Поставили бы такой Сайнете на сцене, я первая бы начала аплодировать. В самом деле, чего это вздумали женить бедного юношу на чьей-то своячнице? Не лучше ли поискать ему супругу в одной из царствующих фамилий? Уверена, что все они мечтают породниться с нашими королями и с радостью выдадут любую из своих девиц за такого бравого принца. «Вам ли судить о столь важных делах?» С недовольствием молвил дипломат. «Что ж, до содержания документов я, право, не понимаю, как это ты, племянница, особо разумная, так неосторожно разглашаешь тайну». «Забавно». — Прежде вы сомневались, что эти бумаги существуют, а теперь вы корите меня за их огласку и тем самым подтверждаете их существование. — Да, подтверждаю, — не смутился дипломат. — И ежели другие выбалтывают то, о чем я намеревался молчать, хитрец понял, что не сможет опровергнуть сообщение Амаранды и решил сделать вид, будто тоже знает о материалах процесса. «Выходит, ты уже все знал?» — спросила Маркиза. «Так я и говорила. Не может быть, чтобы он не знал. Ах, братец, от тебя ничто не укроется. Какая проницательность! Ты смело можешь сказать, что слышишь, как трава растет!» «Это правда, к сожалению!» Напыжившись, воскликнул Маркиз. «До моих ушей доходит все, как я не стараюсь ни во что не вмешиваться и стоять в стороне от всяких интриг». Что поделаешь? Надо терпеть. «Тебе, братец, наверное, известно еще кое-что, а ты молчишь», — сказала Маркиза. «Ну же, не таись. Наполеон в этой истории замешан?» «Начинаются вопросы», — развеселясь захихикал старик. «И не думайте спрашивать, клянусь, что вы из меня слова не выудите. Вы же знаете, в таких делах я непоколебим». Пока шел этот разговор, лесбия молчала. «Дайте же мне закончить!» — возмутился Амаранта. «Я не рассказал еще об одной бумаге, найденной у принца». «Ах, дорогая племянница! Лучше бы тебе помолчать, сукаризный заметил дипломат». «Нет-нет, пусть говорит». «Так вот, раскрыт шифр» при помощи которого наследник ведет переписку со своим наставником Доном Хуаном и Скокесом. И вдобавок самое важное, вот именно, самое важное, перебил дипломат, а поэтому надо молчать. Напротив, потому-то и надо говорить. И так обнаружили письмо, вернее, что-то вроде заметок, без обращения и без подписи, из которых явствует что принц намерен передать через одного монаха докладную королю. Примечательнее же всего, что в этих заметках принц заявляет о своем намерении следовать примеру святого мученика Эрменегильда и бороться, слушайте внимательно, бороться за справедливость. Эрменегильд. Вестготский принц, VI век. Сын Вестгодского короля Испании Элео Гильда, принявший католицизм, по приказу отца был обезглавлен. Впоследствии причислен церкви к лику святых. Примечание редакции. Да ведь это прямой призыв к революции. Далее он требует от заговорщиков, чтобы они стойко держались, чтобы готовили воззвание. И чтобы... О, женщины, женщины! Когда же вы научитесь хранить тайну? Прервал ее Маркиз. Я просто поражен, что ты столь беспечно толкуешь об опаснейших делах. В этих заметках, продолжала графиня, не обращая внимания на назойливые увещания дипломата, королевская читая годой обозначены годскими именами. Лявигильд Это Карл IV, королева Госвинда, а князь мира Сисберт. И вот принц, он себе отводит роль святого Эрминогильда, объявляет заговорщикам, что на головы Сисберта и Госвинды вскоре обрушится гроза и убеждает их усыпить осторожность Ляви Гильда притворными восторгами и лестью. Только-то всего Удивился Маркиза. — По-моему, это самый невинный вздор. — Как бы не так, — гневно возразила Амаранта. — Ясно, что они хотят свергнуть Карла IV. Я бы не сказала, а я уверена в этом. Гроза должна обрушиться на головы Сисберта и Гасвинды. Следовательно, наследник и его друзья намерены не только расправиться с гвардейцем, но еще замышляют какую-то пакость против королевы. «Быть может, собираются отправить ее на гильотину, как бедняжку Марию Антуанетту?» «Всем известно, что король обожает свою супругу. Всякое оскорбление, нанесенное королеве, он воспринимает как оскорбление своей особы». «Ну, если с ними что-нибудь и случится, так по делам», — ответствовала маркиза. «А я считаю», — запальчиво сказала Амаранта, — что принц может затевать сколько ему угодно заговоров против министерства Гадоя, написать записки королю, пятнать честь своей матери, рассуждать о грозах, которые обрушатся на Сисберта и Гоствинду, то есть, по сути, покушаться на жизнь королевы, это, по-моему, поведение недостойно испанского принца и христианина. Ведь она его мать, и сколько бы ни было у нее грехов, а я убеждена, что не так их много и не так они страшны, как грехи ее хулителей. Не годится сыну их обличать и разглашать, а тем более ссылаться на них в борьбе со своим врагом. — На тебя, милочка, не угодишь, — язвительно заметила тетка Амаранты. — Нет, я считаю, что принц поступает правильно, а ежели это кому-то и не понравилось, что ж, не надо было давать повода, тогда бы все было тихо. Ну, а ты, братец, ты ведь все знаешь. Какое твое мнение? Мое мнение? Ты думаешь, легко составить мнение о таком щекотливом деле? А если бы я с моим опытом и знаниями пришел к какой-то мысли, неужто я высказал бы ее перед женщинами? Вы же сразу побежите разносить ее по всем гостиным и будуарам, только бы слушатели нашлись». — Да, из тебя слова не выжмешь. Знала бы я хоть половину того, что знаешь ты, братец, я бы охотно делилась со всеми. — Чтобы составить верное суждение, нужны факты, — сказал маркиз. — Кому-нибудь из вас известно, как отнеслась королева к этой истории? Когда в совете прочитали последнюю бумагу, — ответила графиня, кабальера заявил, что принц заслуживает смертной казни по семи статьям, Королева, возмутившись, сказала ему, — Ты забыл, что это мой сын? Я уничтожу улики против него. Его обманули, его запутали. Тут она выхватила из рук кабальера злосчастный листок, спрятала его на груди и, рыдая, опустилась в кресло. Какое великодушие! «По чести говоря, я никогда не была сторонницей принца, а теперь, когда узнала его замыслах против августейших родителей, я могу смело заявить, что он заслуживает лишь презрения, чтобы не сказать хуже». «Вздор!» — воскликнула Маркиза. «Теперь-то королева хнычет и плачется. А о чем она думала раньше, когда своим поведением причинила столько бед? Ну разве дошло бы до этого, если бы не ее легкомыслие?» Лесбия, до сих пор хранившая молчание, поддержала маркизу, правда, чуть смущенно и нерешительно. Амаранта, быстро обернувшись к ней, с горечью молвила, о чужих грехах легко говорить. Увы, могла ли наша государыня предположить, что ее будет публично оскорблять особа, которую она осыпала милостями? Сажала за свой стол. Почтила своей дружбой. «Ах, какая поучительная проповедь!» Сказала Лесби, сделанная веселостью, Которая иногда служит выражением крайнего гнева. Ну, конечно, я должна была этого ожидать После того, как отказалась потворствовать кое-кому. Теперь, когда я, утомившись играть роль, Неосмотрительно с тебя взятой и мне несвойственную, Уступила ее другим, которые играют ее великолепно, Меня осуждают. Я, видите ли, разглашают тайны, а они ведь и так известны всему свету. Напрасно некие особы надеются представить себя жертвами клеветы, напрасно они плачут и рыдают. Их пороки так многочисленны и мерзки, что стали притчей в языцах. О, да, язвительно подхватила Амаранта, перед нами наглядное тому свидетельство. Но, милочка, самый ужасный порок — это неблагодарность. Пусть так, но об этом пороке людям посторонним трудно вынести правильное суждение. Почему же? Вовсе не трудно, и вскоре мы это увидим. Весь заговор принца от начала и до конца продиктован только черной неблагодарностью, и ты посмотришь, как за нее карают». «Надеюсь, ты не намерена засадить всех нас в тюрьму», — с ехидничала Лесбия. «Всех нас, кто здесь находится, за то, что мы, преступники эдакие, желали победы принцу». «Я никого не сажаю в тюрьму, и вам тут нечего бояться. Однако я не уверен в безопасности одного господина, которого страстно любит кое-кто из здесь присутствующих». «Ах, правда!» — неосторожно брякнул маркист. «Мне говорили, что Маньяра тоже замешан в заговоре». «Уверена, что замешан», — безжалостно подтвердила Маранта. «Он сильно надеется на помощь неких влиятельных особ, но они-то, оказывается, сами замешаны. Не можно полагать, что никакие защитники их не спасут». «Вот-вот», — сказала герцогиня, — «бей их, а ведь еще неизвестно, как дело обернется». «Вдруг какое-нибудь неожиданное событие перемешает все карты и превратит обвинителей в обвиняемых?» «О да, они надеются на Бонапарта», — презрительно заметила Амаранта. «Стоп!» — воскликнул дипломат. «Милые дамы, вы вступаете на опасную почву». «Правосудие свершится», — сказала моя госпожа. «Правда, в не в той мере, как хотелось бы. Просто невозможно всех изобличить». Прилагаются, например, большие усилия, чтобы выяснить, кто передавал заговорщикам письма от принца, но до сих пор ничего не узнали. Предполагают, что этим занимался кто-то из придворных дам, из этих интриганок и кокеток, которых во дворце предостаточно. Как будто даже пало подозрение на одну особу, только пока нет твердых улик. Лесбия не сказала в ответ ни слова, однако на ее губах играла дерзкая усмешка. Видимо, плутовка ничего и никого не боялась. Немного помолчав, она даже решилась прямо уязвить свою противницу. Смотрите, как бы эта особо, раз она такая интригантка и кокетка, не ухитрилась провести своих преследователей. Может случиться, что обстоятельства помогут ей сразиться со всеми недругами и победить их. Хотела бы я узнать, кто она эта ценная дичь. Может ты нам скажешь? Сейчас не скажу, ответила моя госпожа. А завтра? Может быть. Лесбия громко расхоталась, а Маранта заговорила о чем-то другом. Маркиза снова принялась оплакивать участь принца, а дипломат заявил, что ни за какие сокровища не откинет завесу, скрывающую планы величайшего полководца своего века. На том обед закончился, и все, кроме моей госпожи, отправились на покой».